Глава пятнадцатая Спалось и гостям, и хозяевам, надиво-прекрасно. Утро началось поздно, собрались за завтраком той же компании, только Анна Николаевна осталась в кухне готовить кофе, привезённый ресторатором. Пришлось в ночи доводить зёрна до ума, чтобы напиток походил на близкий к идеалу. Зато теперь он пах почти как надо. К завтраку Ванда подала омлет, оладьи с мёдом, овсяную кашу, а Анна — кофе со сливками. Отношение попробовавших экзотический напиток, конечно, разнилось. От полного неприятия до восторга. Последний относился к Отто Шульцу. Ресторатор просто обалдел. «Любезная фрау Анна, что вы сделали с этими бобами? Как вам удалось получить такой вкус? Нет, я решительно настаиваю на заключение с вами договора о продаже рецептов. Такие блюда должны увидеть мир. Я приму любые ваши условия». Горячность Толстячка позабавила присутствующих за завтраком. Мужчины улыбались, шутили беззлобно. Отто пустился в фантазии о расширении бизнеса, а генерал предложил успокоиться и пройти для приватного разговора в кабинет. Шмидты тактично отступили, выказав желание прогуляться по окрестностям до ближайшей кузни, пообщаться с коллегой, обменяться опытом. Шульц с племянником в припрыжку побежал за генералом, Хенрик, подхватив Анну за локоток, повел наверх, прошептав на ухо. «Аня, требуй столько, сколько хочешь. Не стесняйся. от ты неплохой мужик и довольно честный делец. Отец не даст тебя в обиду». Воронцова в себе не сомневалась и без этого замечания. «Продать рецепт можно, вопрос за сколько? Впрочем, генерал не должен прогадать. Оставим переговор мужчинам. Непривычно, но иначе нельзя, не то время и место». Ванда из-за двери помахала сжатым кулаками, мол, давай, хватай. И попаданка приготовилась заключить свою первую сделку. Результатом кабинетных дебатов стало совместное владение договорившимися сторонами несколькими рецептами. Кофе прежде всего. Генерал настоял на патентировании соусов, пельменей и холодца с копченым салом на имя Шульца но при условии эксклюзивного права Воронцова и Вайсов на готовку их в качестве франшизы. Это предложила Анна, помни про Ванду генерала. Оказывается, в гильдии трактирщиков была тут такая. Имелась книга рецептов, куда вносились новинки за именем создателя, и которая раз в год печаталась небольшими тиражами и рассылалась по городам для знакомления знатокам. Так немного тормозилась конкуренция, но можно было выкупать права на пользование рецептурой у автора на указанный срок. Сложно, но что поделаешь. Процент от использования рецепта шел байсом, как представителем Анны. А от ресторана Шульца попаданка получала единовременную выплату за сам рецепт. И немного от прибыли, 10% от каждого десятка проданных блюд в первые пять лет. Потом 3%. Воронцова не стала даже напрягаться, пересчитывая возможный доход. «Раз Карл принял, а Отто не возражал, значит, нормуль?» Хенрик немного поворчал, что теперь ему ещё и отчётность Шульца проверять, но ресторатор даже чуток оскорбился. «Герр Хенрик, я честный бизнесмен. Вам не нужно волноваться». «Наше сотрудничество принесёт несомненную пользу как моему ресторатору, так и вашей фамилии. А если фрау Анна не возражает, я буду покупать все её рецепты в будущем. Мы можем даже организовать совместное предприятие», горячо заявил Толстячок, и племянник его поддержал. «Хорошо, хорошо, Гершульц, время покажет. За предложение спасибо. Как только будут готовы документы, сообщите, я приеду в город, и мы завершим все формальности». Поднял над головой руки, в жесте сдаюсь, младший Вайс. Довольный перспективами шульцы отбыли в освояси, забрав с собой побочонку грибов, капусты провансаль, шмат срочно сваренного копченого сала с горшочком хрена и мешочек пельменей. Ресторатор обещал уладить предварительные дела в гильдии, получить согласие, формат записи рецептов и основу договора. Детали будут внесены в присутствии поверенного при личной встрече со владельцем. Котлеты Ванда нажарила к ужину, решив не баловать слишком ретивого шульца новинками. — Не все сразу, фрау Анна, а то он на шею сядет, не скинешь. Как еще платить будет? Вот, будет честен, отдадите. И так прославится за ваш счет ловкий обжора.